Постепенно ускорение сошло на нет. Корабль приобрел крейсерскую скорость. Пожалуй, надо бы в туалет сходить. Марта выглянула в коридор. Никого не было. Лишь из бара доносились голоса каких-то парней. Юрейнем Майнин. Уже гуляет. Празднует командировку в Великороссию. Гады! Чтобы повылазило!» — подумала Марта по-русски. Когда девушка уже почти дошла до цели, двери бара распахнулись, и какой-то парень, довольно высокий, под метр м и к тому же с изрядно округлившейся фигурой, бывший уже слегка веселье, двинулся к той же двери. Туалет, как это обычно бывает в поездах и самолетах, оказался бесполым. Марта хотела пропустить вперед этого неприятного типа, чтобы не связываться, но тот, заметив девушку, решил к ней прицепиться. «О, какая юная красавица! Кто вы, прекрасная леди? Я Антон. Можно вас пригласить на кружечку пива?» «Я не пью алкоголь и не провожу время с незнакомцами». «Ну, не отказывайтесь, девушка, у нас праздник, удачная сделка прошла, а вы весь кайф ломаете. Я настаиваю. Ничего не выйдет. Пропустите меня». «А вот и не пропущу. Вы...» Австралийцы должны уважать наше русское гостеприимство. Скажите спасибо, что мы берем вашу руду. Америкосы-то отказались, а мы наоборот. Вы нас любить должны. Ваш уран ничего не дает планете, кроме гибели и опустошения. Так что вы, сэр, и вся ваша компания — торговцы смертью. От души желаю вам поджариться на каком-нибудь реакторе. На громкий разговор из бара вышел еще один член делегации, пониже первого, но зато покруглее. — Нет, и прикинь, Константин, они, оказывается, зеленые, и к тому же выпендриваются. Незаметно для себя перешел на русский Антон. — Давай-ка ее под белые ручки, да к нам, научим уважать крупный бизнес. Парни попытались схватить Марту, но они не знали, что эта девушка не робкого десятка, ростом метр семьдесят пять, Была балериной с прекрасно поставленным вертикальным шпагатом и имела коричневый пояс школы кёку кай Ловко вывернувшись, Марта отскочила в сторону и с разворота ударила Антона ногой в челюсть. Затем, прыгнув на стену и оттолкнувшись от нее, она нанесла удар Константину локтем в ухо. Через две секунды парни лежали на полу, не подавая признаков жизни. Это был чистый нокаут. На шум драки из бара, не торопясь, вышло еще трое парней. Одновременно с ними сверху по трапу спустился капитан. «Что здесь творится?» — негодуя спросил Ричард Донахью. «На меня напали, сэр. Самозащита?» — невозмутимо ответила Марта. «Это что же, вы их так? Извините, как ваше имя?» «Марта Локсли, сэр». «Бортового врача сюда, быстро!» — сказал капитан, чуть наклонившись к нагрудному карману, в котором находилось переговорное устройство внутренней связи. «Вы трое поможете перенести раненых в медицинскую каюту, а вы, мисс Локсли, пойдемте со мной, я должен просмотреть видеозапись и разобраться в случившемся». В каюте охранника, которого почему-то не было на месте, капитан сел за компьютер и начал просматривать запись с камеры, установленной в коридоре. Тем временем корабль повернул на север, и помещение залило яркое солнце. «Извините, сэр, не могли бы вы уменьшить прозрачность окна?» «А в чем дело, мэм? Вам свет мешает?» «Я должна избегать полуденного солнца. Могу получить ожог. Такое вот заболевание, извините. Я, Снегурочка, и направляюсь в Великороссию вслед за ушедшей зимой. У вас ведь окна не из стекла?» «Вы правы, из пластика» и он ультрафиолет не ослабляет. Включите фильтр и отрегулируйте, чтобы вам было приятно. Благодарю, сэр. Интересно, что он сказал по-русски? Марта перевела. Вы уверены? Для моей мамы русский родной язык, а сейчас я направляюсь к ее сестре в Москву. Ладно. Я просмотрел запись и решил вот что. Поскольку представители компании Uranum Mining действительно хотели увести вас с собой насильно, и поскольку они находятся в явно превосходящей весовой категории, то в ваших действиях я не нахожу превышения пределов необходимой самообороны. Так что вы оправданы. Ваши боевые навыки впечатляют? Что это? Джиу-джитсу, айкидо или карате? Карате школы Кёкусин Кайсер. Красиво вы их отделали, мисс Локсли. Однако я должен позаботиться, чтобы вас больше не беспокоили. К сожалению, от этих людей можно всякого ожидать. Скорее всего, они захотят отомстить. Поэтому я предлагаю вам перейти в капитанскую каюту. Там, кстати, есть туалет. Бетси вас покормит. Никуда не выходите до самого Владивостока. Там решим, что делать дальше. Вы не будете предъявлять этим русским официального обвинения в домогательстве? — Нет, сэр. Я думаю, они достаточно наказаны за свое хамское поведение. — Кстати, надо узнать, какой приговор им вынес наш доктор. Донахью вызвал своего медика по внутренней связи. — Реджи, что там с русскими? — У обоих легкое сотрясение мозга, сэр. Антон Пихаев лишился двух зубов, и я, кроме того, подозреваю трещину в челюстной кости. У Константина Лидина легкая контузия. «Жить будут!» «Спасибо, док!» Капитан достал из столика охранника дубинку с электрошоком и проверил ее. Потом достал кобуру и надел ее на себя. «Это не пистолет, мисс Локсли, всего лишь тазер. Огнестрельного оружия на борту нет, так как это смертельно опасно для корабля. Пойдемте, я вас провожу. Заберем ваши вещи и ко мне». Охранник, к сожалению, в рейс не вышел. Какой-то вирус подцепил. В каюте капитана было хорошо. Из дополнительных удобств там были холодильник, компьютер со спутниковым интернетом и телевизор. «Располагайтесь, мисс Локсли. Полочка для сна к вашим услугам. Бетси принесет чистое белье, а я пойду в кабину управления. А где же вы будете отдыхать, сэр, когда ваша смена закончится? А я пойду в вашу каюту, и если заявятся мстители, встречу их тазером». — Подождите, капитан, я ведь должна вам золото за проезд. — Не хочется брать золото с такой очаровательной девушки. Считайте себя моей гостьей. — Нет, сэр, я так не могу, мне будет некомфортно. — Ну, тогда хотя бы позвольте сделать вам скидку. Я имею на это право, как капитан. Проезд стоит семь граммов. Я возьму с вас пять. Идет? — Согласна. Марта достала три двухграммовых слитка. Ожидая, что Ричард отдаст ей калиброванный громовый слиток. Но тот, вытащив из стола кусачки, откусил половину слитка и отдал обратно Марте ту часть, которая оказалась немного побольше. «Все, мисс Локсли, мы в расчете. Заприте за мной каюту и отдыхайте. У Бетси есть свой ключ». Бетси оказалась той самой проводницей, которая встретила Марту на причале. Она принесла обед, потом ужин, показала, как настраивать телевизор. Посмотрите что-нибудь. Это отвлечет вас от мрачных мыслей. Какой канал вам найти? Что-нибудь про космос, астрономию или физику. Есть такой Дискавери. Тайны космоса. Бетси, а кроме вас есть еще проводницы на судне? Нет. Экипаж у нас небольшой. Капитан, два пилота, борт-инженер, два штурмана, доктор, охранник, который, к сожалению, в рейс не вышел. Я и бармен. Он же кок. Так что эта делегация «Юрейна Майнинг» многочисленнее будет. Так вот, почему капитан вооружился. А что, есть вероятность, что они захотят мстить? Скорее всего, так и будет. Если все обернется удачно, то они будут подстерегать вас уже на берегу. Если нет, обсудим это позже. Будем решать проблемы по мере их поступления. Если они учинят драку с экипажем, можете на меня рассчитывать. Надеюсь, у них нет огнестрельного оружия. Нет, все вещи проверены на сканере. Кстати, у вас в рюкзаке я увидела ручные тесочки. Зачем они вам? Я всегда их беру с собой, полезная вещь. Можно надфиль зажать, например. Если бы я еще знала, что такое надфиль. А когда мы прибудем во Владивосток? Примерно в пять утра, стоянка будет долгой. В двенадцать по плану отходим в Магадан. Но вам нельзя покидать борт без распоряжения капитана. Очень опасно. Эти парни не лучше мафии. Ричард немного с ними знаком и знает, что говорит. «Тем лучше, хоть высплюсь. В пять никогда в жизни не вставала». Проснулась Марта в десять с минутами. Корабль уже стоял у причала, пришвартованный канатами, как обычная морская посудина. Умывшись и одевшись, девушка стала думать, что делать дальше обнаружив на столике что-то похожее на телефон со множеством кнопок. Она обрадовалась и нажала ту, под которой была надпись «Внутренняя связь». «Мистер Донахью, если вы слышите, отзовитесь, пожалуйста». «О, мисс Локсли, доброе утро. Подождите немного, мы с Бетси скоро будем у вас». Минут через десять дверь капитанской каюты открыли ключом. Это были капитан и проводница. «Знаете...» «Мисс Локсли», — начал Ричард, — «дела ваши обстоят не лучшим образом. Один тип из наших пассажиров вас караулит на причале, стоит и не уходит». «Я тут распечатал для вас фотографии всех членов делегации, чтобы вы их могли узнать в толпе. Это на всякий случай. Но самое главное, я вам предлагаю проследовать с нами вдоль побережья и покинуть борт где-нибудь в районе Ванина. Там есть дорога на Хабаровск» а в Хабаровске вы спокойно сядете на поезд до Москвы. Ну, как вам план? — А вы не преувеличиваете опасность для меня, сэр? — Ничуть. Эти люди затаили на вас большую обиду и будут мстить, уж вы мне поверьте. — Практически это мафия, а с мафией шутки плохи. — Я не собираюсь прогибаться под всяких мошенников, торгующих смертью. Я буду защищаться. — Правильно, мисс Локсли, а я вам помогу избежать расправы. А разве заход в Ванина предусмотрен планом вашего полета? Нет, но ну это не страшно. В порт Ванина я заходить не буду. Мы высадим вас прямо на берег. А если вас задержат пограничники, вы предъявите свой паспорт с отметкой о прибытии в страну. Тогда они вам ничего не сделают. Но чтобы зарегистрироваться, мне нужно сходить в зону прибытия здесь, во Владивостоке, пройти паспортный контроль, разве нет? Бетси сходит куда нужно с вашими документами. У меня есть знакомый в пограничной службе порта. Он сделает отметку в паспорте, и все будет в порядке. И еще, Бетси поменяет для вас золото на рубли, чтобы вам не заниматься этим в Ванино. Огромное вам спасибо, сэр. Вы очень добры. Я право этого не заслужила. Не стоит. Я просто обязан защитить свою соотечественницу. В двенадцать по местному времени Сволау вышел из бухты «Золотой Рог», и взял курс на север вдоль побережья. Через два с половиной часа экраноплан, пройдя бухту Ванина, приводнился, сбавил ход и подошел вплотную к берегу в районе поселка Токи. «Здесь мы вас и высадим, мисс Локсли. Место имеет широту 49 градусов. Надеюсь, что здешнее солнце вам не повредит». «Да, сэр, 49 градусов — это уже далеко не субтропики, и здесь октябрьское солнце уже не обжигает». «Мафиози, не опасайтесь, здесь они появиться не смогут, им просто не на чем добраться. Когда мы вышли из Владивостока, за нами пытался следовать какой-то частный вертолет, но быстро отстал, ему не хватило скорости». Возможно, это были они, но, к счастью, реактивного самолета у них не было. Для Марты спустили носовой аварийный трап, и она съехала прямо на песок. Капитан из кабины наблюдал за ней, и она, улыбаясь, помахала ему рукой. Капитан Донахью помахал девушке в ответ, врубил реверс тяги турбин и огромный летающий корабль отчалил от берега. Марта видела, как Сволау развернулся и начал разгон. Вскоре он встал на крыло и быстро исчез за горизонтом. Девушка надела рюкзак и побрела к поселку. Совсем недалеко от берега ей встретились пути товарной станции. «Это то, что надо», — подумала Марта. «Значит, где-то рядом должен быть вокзал». На вокзале она сразу надела шлем, просто на всякий случай, чтобы ее не узнали, и ей показалось, что сделала она это не напрасно. На платформе стоял какой-то тип в шикарном костюме, не похожий ни на железнодорожника, ни на рыбака, ни на портового рабочего. Увидев высокую девушку, он тут же начал разговор по мобильнику. Марта спряталась в небольшом зале и стала лихорадочно искать расписание поездов. Оказалось, что в сторону Хабаровска в сутки проходит только один поезд, 351 и ждать его еще долго. Отправление в 21.47 по местному. «Вот не везет, всего один поезд!» — пробурчала девушка себе под нос по-русски. «Вы очень торопитесь, сударыня?» — спросил случайно услышавший ее слова пожилой железнодорожник, одетый в форменный комбинезон. «Есть еще один поезд». 953. Но он здесь в токах не останавливается. Если вы сядете на автобус, правда, они редко ходят, а лучше начальника, то вы еще успеете перехватить его в Ванина. Оттуда он отправится в 18:30. Спасибо, сэр, то есть, сударь, ответила Марта. А вы не могли бы остановить состав на этой станции специально для меня? Зачем это? Вы на него и так успеете, если поедете прямо сейчас. Я боюсь ездить по шоссе на машине, особенно с незнакомыми людьми. Ужасно не люблю. Да и город я не знаю. Пока я там найду вокзал и куплю билет, поезд уже уйдет. Купить билет, кстати, можно и здесь. Вон там терминал автоматизированной железнодорожной системы. Если вы хоть раз работали на компьютере, то вам это труда не составит. Но вы что же, никогда не пользовались автомобилем или мотоциклом? Шлем тогда вам зачем? Шлем? Это для электроскутера. У вас тут нет проката электроскутеров? Девушка, вы что, с Луны свалились? Откуда вы? Я, вообще-то, из Москвы. Ах, из Москвы, тогда понятно. Я понимаю ваше нежелание ехать на частнике. Тогда лучше дождитесь 351-го. Спасибо, сударь. И еще один вопрос, последний. Лучше сказать крайний. Так что за вопрос? Так, чистое из любопытства. Есть ли на дороге автоблокировка? Четырехзначная автоблокировка? А откуда такая осведомленность? Мой друг, машинист, работает на мультисистемном электровозе ЭП-85. Вводит скорые Москва-Нижний Новгород, а что? Просто необычно от девушки это слышать. Железные дороги — это моя стихия. Когда-нибудь никаких других дорог не останется, всюду будут проложены рельсы. А вы что же? В будущем планируете стать машинистом? Нет, я буду космонавтом, исследователем далеких миров галактики. Тогда вам придется прожить лет эдак тысячу. В далеком будущем, может быть, и построить такой корабль. Удачи вам, сударыня. Спасибо, сударь. Вот ненормальная мечтательница, — подумал про себя наладчик железнодорожной автоматики. Запоминаются последние слова, — подумала Марта. Нужно уметь выйти из разговора, чтобы заданные вопросы не вызвали подозрений. А я все же уеду на этом поезде и уеду отсюда. Она подошла к терминалу железнодорожной системы и запросила билеты на 953-й от станции Ванина до станции Хабаровска-1. Остались непроданными только билеты в спальный вагон, в двухместные купе. Отлично. Куплю два и займу целое купе. Попутчики мне не нужны. На сдачу Марта получила, кроме прочих купюр, новенькие 25-рублевки, довольно большие, сантиметра два с половиной, медные, покрытые мельхиором монеты. «Это удача, разменивать не придется», — обрадовалась девушка. Покончив с билетами, Марта вышла из здания вокзала не на платформу, а в другую сторону, как бы в город, если только это можно было назвать городом. «А где тут перекусить можно?» — спросила она у игравших на улице школьников. Нигде, тетенька, буфет на вокзале не работает. Ресторан был для иностранцев, так тот тоже закрылся, невыгодный стал. И пошки перестали приезжать, как границу-то закрыли. А те, которые с иностранных кораблей моряки, они все в ванне нагуляют. В токе им нельзя. Почему нельзя? Да все из-за военной базы, которую тут начали строить. А в магазине можно что-нибудь купить? А карточки есть? Ах, да, карточки, я и забыла совсем. Карточек нет, они в Москве. А за деньги? За деньги только на рынке, но очень дорого. Рынок там, близко. Парнишка показал рукой направление. Там маленькая пекарне есть, хлеб вкусный, но опять же, кусается. Спасибо, мальчик, пойду посмотрю. Марта довольно быстро нашла пекарню на рынке. Цена триста рублей за булочку в двести грамм ей показалась приемлемой. На рыбном прилавке продавали филе палтуса по тысяче рублей за кило. «Палтус свежий, филе, не радиоактивный», — гласил ценник, воткнутый в рыбу. «Это же сущие копейки». Она не удержалась и взяла 200 грамм. Проверять на радиоактивность прямо здесь при всех она не стала. Хотя в рюкзаке лежал отличный чувствительный радиометр австралийского производства. Ее отец пользовался таким же для проверки наличия радона в шахте. Если действительно окажется чистым, поджарю на костре и съем, — решила девушка. Две булочки в упаковке она спрятала в рюкзак. Выйдя на улицу и присев на лавочку, она провела проверку рыбы. Активность палтуса действительно оказалась очень низкой. На уровне фона и после тщательной упаковки в два пакета усок благородной рыбы был удостоен чести оказаться в рюкзаке. Третью булочку Марта решила съесть прямо здесь. Она вымыла руки спиртом из фляжки, вскрыла упаковку и впилась зубами в аппетитную ситную выпечку, посыпанную кунжутными семечками. «Теперь можно и делом заняться», — решила девушка, покончив с изделием местной пекарни. Она достала свой планшетный компьютер и раскладную спутниковую антенну. Поймав сигнал и выйдя в интернет, Марта стала рассматривать спутниковые снимки поселка Токи и железнодорожной станции. «Получается, мне нужно идти в северном направлении. Дорога сначала петляет вдоль берега и только потом поворачивает на запад в направлении Хабаровска. Все ясно, можно отправляться». Марта обошла вокзал стороной и направилась вдоль станционных путей. Вот она, выходная стрелка парка. Выходной светофор закрыт. Так, однако ли я? А с чего я решила, что их будет две? Движение-то здесь не очень интенсивное. Впрочем, так даже лучше. Увижу, когда развернут систему в нужном направлении, тогда и буду действовать. Пройдя вдоль пути два блок-участка, она подошла к очередному светофору. В попутном направлении светофор не горит. Это значит, система сейчас развернута навстречу. Это хорошо. А вот и изолированные стыки. Порядок, здесь и буду ждать поезда. Обследовав придорожный кустарник, Марта нашла себе место, чтобы видеть светофор и чтобы ее с дороги видно не было. До поезда оставалось еще два часа, и девушка решила основательно подкрепиться перед потенциально энергозатратными действиями. Она насобирала хвороста, разложила небольшой костерок, порезала палтуса и стала жарить, нанизав кусочки на прутик. Потом с помощью небольшого котелка она приготовила себе кофе на воде, которая была у нее с собой. Две ситные булочки, поджаренные до золотистого цвета палтус и горячий кофе, обед на свежем воздухе показался Марте фантастически вкусным. Проследовал встречный грузовой поезд. «Однако пора собираться», — решила девушка, собрала вещи и, тщательно затушив костер, стала пристально наблюдать за светофором. Вот, наконец, включился зеленый сигнал светофора по путном направлении. Все, система развернута, пора. Марта спустилась на рельсы и, быстро добежав до светофора, положила на каждый изолированный стык по 25-рублевой медной монете. Сигнал не изменился, но это правильно, подумала она. Когда поезд войдет на блок участок, он замкнет с собой рельсовую цепь. Не только этого, но благодаря монетам и следующего блок участка. Поэтому светофор неминуемо должен стать красным. А поскольку проезд запрещающего сигнала является тихчайшим преступлением перед государством, машинист будет обязан остановить поезд, что мне, собственно, и надо. Марта бросилась назад, надо было успеть отбежать вагонов на пять и спрятаться в кустах, чтобы машинист и помощник случайно ее не заметили. Через 15 минут показался поезд. Замедляя ход, он остановился, не доехав до светофора 20 метров. Марта стрелой бросилась к поезду, залезла в промежуток между вагонами и уверенным движением подняла вверх стык шлангов воздушной магистрали. Шланги расцепились, и сжатый воздух с оглушительным шипением стал вырываться на свободу, освобождая тормозную магистраль, и тем самым наглухо блокируя все колеса поезда. Такой резкий сброс давления был эквивалентен экстренному торможению с помощью крана машиниста или стоп-крана вагона. «Теперь поезд при всем желании никуда не денется», — подумала захваченная азартом Марта. Она спряталась за тележкой, ожидая реакции проводницы на неисправность ее вагона. Только через пять минут раздосадованная проводница, женщина примерно 35 лет, с запасным воздушным шлангом на плече, неспешно опустив трап, вышла посмотреть, в чем дело. Пока она пыталась поймать и соединить расцепившиеся шланги, Марта спокойно поднялась по трапу в вагон. Услышать ее шаги было невозможно из-за оглушительного шипения сжатого воздуха. «Надо было закрыть концевой кран. Чему их только учат?» — подумала она и двинулась по направлению к хвосту поезда, потому что на первых вагонах было указано количество мест — 54. Это был плацкарт. И 36 — четырехместные купе. По пути попался вагон-ресторан. «Очень кстати», — отметила про себя девушка. Спальный вагон был следующим. Марта прошла прямо к проводнице. «Здравствуйте, сударыня. Извините, я чуть не опоздала на поезд и села в другой вагон. Вот мои билеты». «Билеты? Их два у вас?» «Понятно. Желаете ехать в одиночестве?» «Ну, вообще-то да». «Что ж, красиво жить не запретишь, коли денежки водятся. А, к примеру, паспорт у вас имеется?» Положено паспорт при посадке показывать. Да, пожалуйста, вот мой паспорт. Ничего себе, австралийка, виза есть, и штамп регистрации прибытия в страну тоже. Вроде все в порядке. Да как же вы здесь-то оказались? Во Владике ко мне прицепились какие-то бандиты, пришлось зафрахтовать частный вертолет, он и доставил меня в Ванино. Вообще-то мне в Москву надо, теперь вот придется через Хабаровск. Бедная девушка. «Страшно, да? Я понимаю. Ладно, не проблема. Запритесь у себя в купе и не выходите. Кушать хотите? Могу из ресторана чего принести. Спасибо, я уже поела. Может, чайку? Да, чайку, пожалуй, можно, спасибо. А где же вы так по-русски выучились? Ведь совсем без акцента шпарите? Да я ведь полукровка, мама русская. Почти. Да и приезжаю к тете часто и надолго. Каждые полгода провожу в Москве. Неужто ностальгия? Да. Плюс еще интерес, балетом увлекаюсь. В студию хожу и занимаюсь серьезно. Какая вы милая девушка. Марта Локсли. Правильно я прочитала? Красивое имя. Ладно, отдыхайте. Чаек сейчас принесу. А еще там, в купе, кнопка есть. Если что надо, не стесняйтесь, я мигом буду. Глава шестая Генрих. С заботами гостеприимной и доброй проводницы Марта хорошо отдохнула во время пути до Хабаровска. В благодарность она отдала ей грамм золота, полученный на сдачу от капитана Донахью. В Хабаровске она прежде всего отправилась за билетами. К ее большому разочарованию выкупить целое купе ей не удалось. Свободных мест даже в дорогом спальном вагоне было всего три. Поезд номер 043 до Москвы. Отправлялся почетным числом, без пяти восемь утра, по Москве, или без пяти три, по местному. Марте пришлось заночевать в гостинице. На следующий день она села в поезд за пятнадцать минут до отправления. Купе уже был попутчик. «Мужчина! Как всегда не везет!» Подумала девушка, поздоровалась и села к окну. Мужчине было на вид лет тридцать пять. Длинные до плеч, темно-русые волосы, худощавое телосложение. Рост оценить было нельзя, пока он сидел. По крайней мере, он не похож на сотрудника «Uranium Mining». А это уже счастье. «Писатель, наверное, или поэт, или композитор. Прическа подходит для творческой профессии», — отметила про себя Марта. Когда поезд тронулся и закончилась обычная суета со сбором билетов и расчетами за постельное белье, попутчик, переодевшийся в спортивный костюм еще до прихода Марты, решил, наконец, познакомиться. Александр Суминский. В отпуск еду. Решил немного отдохнуть, а то все суета, презентации, заказчики. Надоели, хуже горькой редьки. А вы до Москвы едете? Да, буду там жить некоторое время. Меня зовут Марта. Очень красивое имя. Но оно вроде бы и немецкое, а не русское. Моя мама этническая немка. Родилась в Великороссии, но имя на самом деле не немецкое. У него арамейские корни. Стало популярным в средние века. Тогда в Европе распространилось христианство. В России оно тоже было популярным до Октябрьской революции. Произносилось «марфа», описалось через «фиту», которая соответствует греческой «тете». Отсюда разница в произношении. А вы по профессии лингвист? Ну, если говорить о профессиональном образовании, то я, наверное, все-таки балерина. Но получить работу в каком-нибудь театре или антрепризе мне, увы, не светит. Почему вы так пессимистично настроены? Всему виной мой рост и вес. Я бы не сказал, что у вас лишний вес. Вы стройная, красивая девушка. Не понимаю, в чем проблема. Рост 175, а вес 63. Для обычной девушки вроде бы цифры нормальные, но не для балерины. Вес балерины не должен превышать 50 килограммов, иначе по ДД не станцевать. Партнер надорвется. Таковы правила, ничего не поделаешь. Но я все равно продолжаю заниматься, тренируюсь для сольных выступлений. На конкурсе в Австралии я даже заняла второе место. А вы чем занимаетесь, если не секрет?